Часть 4. В то же время. Ветер, дувший с озера, нёс за собой легкую влажность, словно сам мрак ночи сочёлся влагой, леса равнина были затянуты белой дымкой. Возможно, по причине высокой влажности и резких перепадов температуры, это место стало известно густыми туманами. Поэтому история о домах с привидениями, начиная с замка Манкастер, хватала с лихвой. Не нужно было упоминать очевидный факт, что англичане любили своих привидений. Дома, в которых по слухам видели призраков, раскупались по хорошей цене, не говоря уже о всяких любительских кружках и тематических турах. Поэтому раскатистый смех, который раздался рядом с башней, вполне мог принадлежать такому призраку. «Да, благодарю за сегодняшний вечер, лорд Байрон», — произнесла женщина в очках. Узеки Тока, обладательница волос алого цвета, предавалась миролюбивой беседе у входа в башню Луны. Компанию ей составлял лорд Байрон — Отец Золотой и Серебряной принцессы, глава семьи Изельма. Разумеется, фармацевт Майя тоже стоял рядом с ними. Пожалуйста, позвольте проводить вас, мисс Лозаки. Нет, спасибо, Майя. Ты ведь изрядно выпил сегодня, не так ли? Вежливо отклонив предложение Майя, Тока развернулась. В воздухе снаружи башни висел меланхоличный туман. Как и другим гостям, Тока выделили комнату в башне Солнца, причина по которой Майя оставался в башне Луны где расположились сами из Эльма, заключалось в том, что с самого начала они наняли его в качестве личного фармацевта. Бредя сквозь туман, она позволила себе насладиться ощущением прикосновения цветов к ее ногам. Но вдруг ее глаза за линзами очков прищурились. Внезапно возникшее движение земли под ногами заставило только остановиться. Это было странное ощущение, словно компас, пытающийся определить ее местонахождение. Тотчас же перед ней показался расплывчатый силуэт — «Так и вот куда убежала моя глупая ученица!» Скривив морщинистое лицо, произнесла появившаяся из тумана пожилая женщина. «А, леди Инарай!» Понизив голос, только слегка поклонилась, после чего указала на уши женщины. «Музыка? Айподы классные, не так ли?» Подмигнув, ответила та, снимая наушники. Гаджет, который она достала из кармана платья, был последней моделью воспроизводящих музыку устройств в то время как многие нынешние маги отвергали достижения современной науки, вплоть до того, что у некоторых в домах даже не было электричества, глава факультета созидания всегда следила за последними новинками науки и техники ради собственного удовольствия. «Что слушаете?» Рак, конечно же!» Инерей выводила рукой ритм песни, словно пребывая в хорошем настроении. «Вы совсем не изменились?» – проворчила Тока, удерживая в себе улыбку. «Часом не меня здесь поджидали?» «Разумеется, нет. Мне просто захотелось убраться подальше от того светского сборища». «Значит, просто совпадение», — быстро ответила тока на слова своей наставницы. Сколько лет прошло с их последней такой встречи? Воцарившееся между ними молчание нарушил лишь шелест листьев. Объятия тумана навевали воспоминания о давно минувших днях, когда она училась часовой башне. Мысли о том времени редко всплывали на поверхность, но все равно оставались где-то в голове, словно глубокий шрам». Тандайский монах с дьявольской решимостью, занимавшийся своими изысканиями, и ужасно болтливый маг в красном. Их образы извивались вокруг нее словно тени. Их области и исследования не пересекались друг с другом, но они какое-то время работали вместе, когда она изучала магию Ром. Тогда они оба были тенями, пытавшимися возобладать над смертью. Потратив пару секунд на то, чтобы избавиться от возникших чувств, она вновь заговорила с наставницей. «А вы не сидели сложа руки, а лордом стали, гляжу». «Ах, заканчивай с лестью», — ответила старая женщина, сверкнув зубами. «Я слышала, что твое назначение напечить отозвали, но никогда бы не подумала, что увижу тебя на демонстрации из Эльма», — хихикнув, сказала она. «Разве ты не планировала провести жизнь в отшельничестве?» «Не уверена, что хочу слышать это от вас», — произнесла Тока, закрыв один глаз. «Этим я и занималась, но мне не удалось отделить себя от этой мирской жизни». На Дальнем Востоке говорят, будто талант и судьбу того, кому суждено стать мудрецом определяет крестец, верно? Да. Что ж, похоже, нам обеим не хватает таланта. А у меня не было желания занимать такую взыскательную официальную должность, как лорд. Я бы лучше стала художницей, а рисовала бы произведения искусства, которые даже на улице нельзя было бы продавать. Инара изобразила движение кисти в воздухе, и на лице тока возникло весьма красноречивое выражение. «Пожалуйста, избавьте меня от своих картин». Сказала она и сунула руку в карман своего пальто. Прежде чем она успела найти то, что хотела, ей протянули дешевые на вид сигареты. На сметой пачке был изображен символ Иниян. «Если хочешь курить, прошу». «Не думала, что у вас будет при себе нечто такое». Причина, по которой только говорила с такой сдержанностью, заключалась в марке протянутых НРА сигарет, которые она как раз предпочитала. Их делал в Тайване один парень веселья ради только по одной пачке за раз, из-за чего они были настолько редкими, что только почти отчаялась вновь их найти. «Это я оставила их после себя в лаборатории. Я наложила заклинания, чтобы защитить их от влажности, так что можешь не благодарить». «Вот как». Тока потянулась за пачкой, но Энарэй со смехом отдернула руку. «Одно у меня за усилие. Для вас я, пожалуй, могу сделать исключение». Кивнув, она забрала пачку у Энарэй и вытащила из кармана пальто зажигалку. Только запалила сигарету, затянулась, и ее брови едва заметно дрогнули. Этот аромат навевает воспоминания. Позволь тогда присоединиться, сказала и извлекая сигарету из пачки, сунув ее в рот, она приблизилась к только вплотную. Поднеся конец своей сигареты к сигарете тока, она подождала, пока Та не загорится, после чего медленно отстранилась. Глубоко затянувшись, Инара выдохнула дым. Черт побери, какая гадость! Это что пытка? «Кажется, я об этом упоминала. Я думала, что ты просто скромничала или не хотела делиться любимыми вещами». Несмотря на жалобы, Энерэй продолжила тянуть сигарету, следуя взглядом за струйкой дыма, что срывалась с ее конца. Окружающий их пейзаж, какого не увидишь в городе, был таким темным, словно кто-то замазал его черной краской. Но двум женщинам было достаточно простого заклинания усиления, чтобы прекрасно видеть в темноте. Именно по этой причине маги спокойно веков предпочитали ночь. Какое-то время они просто наслаждались табаком, затем старая женщина произнесла: Вынуждена сказать о мне немного любопытно. Почему ты заявилась сюда? О, да просто так, правда. Не пытаясь скрыть это тока. Пожалуйста, хватит старых имен. Отозвалась только со стыдливым смешком. Любой, кому был знаком смысл этой улыбки, содрогнулся бы. Еще хуже было бы тем, кто вдобавок знал ее во времена учебы в часовой башне. Тем, кто знал ее цвет. Кроме того, все обставлено немного странно, не так ли? Подобные приозерные владения весьма редки в этой стране. Вы думаете о том же, о чем и я? М да. если здесь что-то пойдет не так, то весьма вероятно, что это может быть связано. Связано с чем? На этот вопрос даже не нужно было отвечать. Все маги тратили жизнь лишь на одно. Каким бы ничтожным ни было желание, преследованию этой цели посвящали сотни тысячи лет. В особенности после заката Эпохи Богов, все маги, за исключением исчезающего малого количества индивидов, бесплодно пытались этого добиться. Тем не менее, никто из них даже не думал сдаваться. А «Звучит так, словно тебе это не устраивает». Приподняв бровь, и пожала плечами. «Не особо. Однако...» «После небольшой паузы только продолжила. Такое весьма возможно. Поэтому я не удивлюсь, если на Золотую Принцессу нацелилось нечто нежелательное. Вы так не считаете?» «Любишь же ты говорить о тревожных вещах?» И выдохнула большое облако дыма, прежде чем затушить сигарету в переносной пепельнице, которую ей протянуло Тока. «Я была уверена, что тебя приманило сюда то сокровище». «И что это за сокровище такое?» Спросила Тока, словно это заявление разожгло в ней интерес. «О, удивлена, что ты еще не знаешь. Не так давно на аукционе черного рынка всплыло нечто интересное. Ходят слухи, что это купила семье из Эльма». Нечто, несущее в себе следы крови одного фантазменного вида. «Вот как. Впечатляет», — кивнула Тока, слушая слова и на рай. «Я ожидала большего. Ты, должна быть, сильно изменилась с нашей последней встречи. «Вовсе нет. Я просто подумала, что мне будет лучше взять себя в руки на какое-то время. Если понадобится, я в любое время смогу просто выудить немного денег из часовой башни от имени моей сестры. Просто в этот раз я заинтересована не так сильно. Все вы художники такие» фыркнула и на Рай, лишь пожав плечами в ответ, только в свою очередь произнесла. «Похоже, что лорд Байрон бросил вам вызов этим собранием». «Тоже заметила, да?» Сказала и Рай и щелкнула языком, что придало ей сходство с юной девушкой. Как бы странно это ни звучало, но то, что минувшие месяцы и годы никак не отразились на ее натуре, казалось вполне закономерным. «Ничего особенного. Вообще-то надеялась увидеть на собрании одну крупную рыбу, но этому, похоже, не суждено сбыться». «И кто же это? Лорд факультета современной магии?» Сказав это, она помахала рукой и исчезла в ночном тумане. «Ладно», — произнесла тока, обращаясь к самой себе. Сняв очки, она помассировала пальцами виски. «Что это значит?» «Как и ожидалось, разобраться будет непросто». После этого она добавила напоследок. «Я ведь ничего не забыла».